Как ни странно, но водные растения тоже страдают от засухи, только эта засуха физиологическая. Ведь болотная почва постоянно бывает холодной, и корни в ней частично теряют свою всасывающую способность. Нередко в летнюю пору водоемы вовсе пересыхает, и тогда вязкий грунт делается твердым, как камень. Не лишне припомнить и такую деталь. Близкие родственники касатика ютятся по сухим, меловым склоном, где угроза засухи вообще постоянно. Выходит, ирисы приспособились к экономной транспирации во всех местах обитания, влажных или сухих. Листья касатика как бы входят друг в друга, создавая для более молодых, нежных, своего рода защитный футляр. Такое же покровительство старых листьев наблюдается и на побеге, снабженном длинными междуузлиями. Из пазух верхних листьев вырастают цветоносные ветви. Одно из их назначений – окутывать молодые бутоны, которые, как и молодые листья, нуждаются в опеке со стороны. Но вот бутоны показались наружу, и теперь их защитят зеленые прицветники. Однажды летним утром, раздвинув прицветники, великолепный цветок раскроется во всей красе. Жизнь одного цветка совсем недолго, День-два. Но касатик выглядит нарядным и неделю, и полторы. А все от того, что цветов у растения множество, и раскрываются они не все сразу, а постепенно, один за другим. Какая-то часть цветов окажется оплодотворенной. Делается это, как уже говорилось, с помощью насекомых опылителей. Получается так, цитируем ботаническое руководство, «В нижней части трубки цветка находится мед. К нему под каждой ветвью столбика ведут два канала достаточно широких для хоботков насекомых. Ежели насекомое хочет достать меду, оно должно опуститься на большой листок околоцветника и оттуда возможно глубже проникнуть под выдвинувшуюся ветвь столбика. Если насекомое достаточно велико, оно задевает при этом сперва зарыльца, и если оно перед этим уже побывало в чужом цветке, то наделяет его чужой цветочной пылью. Цветы водного ириса желтые, довольно крупные, шестью лепестками. Покрасуются цветами касатик в мае-июне, и а в середине лета, глядишь, растение уже и плодами обзавелось. Плоды касатика трехгранные коробочки. В каждой из них сложены в три ряда бурые плоские семена, вроде мелких монеток. Зрелый плод, растрескиваясь на три клапана, предоставляет ветру полную возможность рассеять эти семена по топям и заводим. Есть и у самих семян любопытная особенность. Под их кроющей тканью находится полость, наполненная воздухом, благодаря чему семена ириса легко разносятся ветром и не тонут в воде. Корневище касатика прячется в слое болотного ила. На вид оно толстое и ветвистое. Каждая веточка – подземный побег. Кстати, корни касатика считаются неплохим дубителем, к тому же из них можно получить прочную желтую краску. Для аптеки касатики поставляют так называемый фиалковый корень. Обычно этот корень берут у ирисов бледно-голубой, сине-пурпурной и желтой окраски. В нем обнаружены целительные масла, гликозиды, дубители и органические кислоты. Фиалковый корень издавна применяют как обезболивающее средство при прорезывании зубов и воспалении десен. Видно за это действие и добавляет его в зубные порошки. Отвар фиалкового корня годится и в качестве отхаркивающего средства. В грудной сбор корень касатика входит наряду с цветами коровика, плодами аниса и листьями мати-мачехи. Для этой же цели его могут смешивать еще с корнями алтея и солодки. Лекарственный фиалковый корень копают на третий год после высадки. Выкопанные корни промывают, освобождают от травы, и придаточных подземных ветвей. Затем, очистив от коры, еще раз моют и, наконец, высушивают. Касательно растения многостороннего использования. Его корни, листья, цветки и семена, кроме фармакологии, используются еще в кожевенном, красильном или ликероводочном производствах. Потребляет их витаминная, пищевая и текстильная промышленность. Листья джунгарского касатика годятся для выработки грубого волокна, так необходимого в щеточном деле. Семена касатиков могут заменить кофе.